Он покорно терпел свирепую ругань полкового командира и неприязненно смотрел на сидевшего неподалеку капитана в форме итальянских вооруженных сил. Капитан устало ковырял вилкой в консервной банке с этикеткой «Сделано в Бельгии». Журналист Гаспери, он же Сукаевский, поглядывал на заросший травой канал, по которому он когда-то в темной воде плыл, спасаясь от советских пограничников. Обстановка переменилась, и теперь панусу кальскому выгоднее было надеть мундир итальянских вооруженных сил, чем рясу служителя Ватикана. Он сейчас числился корреспондентом иезуитской газеты, с которой вынужден был считаться не только Муссолини, но и сам фюрер. Этой газетенке, помимо официальных корреспонденций, прежде всего важно было знать, как будет вести себя гитлеровская армия в завоеванной стране и как ее встретит простой народ. Нужно было также наладить связь с ватиканскими гнездами в оккупированных районах Литвы, Латвии, Белоруссии и Украины. За эту деятельность Сукаевский в будущем должен был получить епископскую мантию. Документ, подписанный видным генералом из гитлеровской ставки, обеспечивал Сукальскому право доступа на любой участок фронта и в любой оккупированный район. Майору Рамке он был рекомендован как знаток здешней местности. Утомленный стрельбой, капитан мечтал утром, что он быстро достигнет резиденции своего друга пана Гурского и на правах завоевателя... Недурно там переночует. Однако батальон «Рамка» вот уже несколько часов топтался на одном месте и понес такие потери, каких не было при переходе границы ни одной другой страны. Когда «Рамка» доложил о потерях командиру полка, тот пришел в ярость. Корреспондент, уже забыв об обещанном завтраке, сидел и лопал его, майора рамка бельгийские консервы и пил французский коньяк. Рамке уже начинал презирать этого долговязого писаку. Сидел бы болван в своем Неаполе, думал майор, или в Риме, а то тоже полез войну описывать. «Вы, господин капитан, кажется, только вчера сказали, сдержанно заговорил майор, что у русских в этом районе, кроме тех пограничных подразделений, о которых мы с вами говорили, нет войск. Получается, что-то не так. «Я и сейчас смогу это подтвердить, господин майор», — сухо ответил Сукальский. Ему тоже противно была сытая физиономия майора Ранке, который сегодня дважды поил коньяком своих солдат, дважды гонял их в атаку. «Вы, господин капитан, недостаточно разбираетесь в военных вопросах. Скажите мне...» Как вы будете излагать причину сегодняшних неудачных атак? Я напишу, что господин майор Рамко слишком много выдал солдатам коньяку и слишком мало храбрости привил им. Всякое спиртное, как известно, имеет свойство быстро выдыхаться. Остроумно, — недовольно пробурчал майор. Сейчас вернется разведка. Я пошлю своих солдат вдоль этого канала, Накоплю их во овраги и атакую левый фланг русских. Вы утверждаете, что бетонных укреплений здесь нет? Я здесь был давно, тогда их не было. А теперь, может быть, и есть. Надо вызвать авиацию и танки, тогда с ними можно будет сразу разделаться, предложил Гасперий Сукальский. Вы, я вижу, действительно не очень-то разбираетесь в военных вопросах. «Сейчас наши танковые соединения под прикрытием авиации совершают грандиозный маневр. Они захватывают главные магистрали», — с важностью в голосе заявил Ранка, попивая маленькими глотками коньяк. «Правда, пока еще нам мешает русская артиллерия», — поставив на стол рюмку, сказал гитлеровец. «Но я могу, черт побери, без танков раздавить эту заставу. Они увидят, что такое майор Ранка». Он подошел к телефонному аппарату и приказал открыть усиленный минометный и артиллерийский огонь. Вызвав командиров рот, майор велел выдать солдатам еще коньяку,